В отрочестве был период, когда он страстно хотел в экспедицию, на Урал, еще не имея представления, зачем. И отец обещал взять с собой, выдвигая десяток условий, от хорошей учебы до поведения. Алеша весь год старался их соблюдать. Наскопленные деньги покупал походную одежду, нехитрое снаряжение. И вот наставал день, когда родитель Тайно объявлял ему срок отъезда. Впрочем, об этом догадаться было нетрудно. Перед каждым полевым сезоном у них с матерью за неделю начинался вяло текущий со всплесками острых ссор скандал. Они никак не могли поделить сына, его каникулы и определиться, где, с кем и сколько ему быть. Горы, походы. Приключения в экспедиции исключались. Из рюкзака сначала исчезали очень дорогие и необходимые вещи. Запас охотничьих спичек, которые горят на ветру, и даже в воде удочки, блесна, фонарик, компас и прочие мелочи. Это заведомо подтачивало надежду. И все равно он до последнего мгновения надеялся. Отец убедит маму. Докажет, что Алеша уже взрослый, не упадет в пропасть, не утонет, не заболеет и возьмет с собой. Но всякий раз просыпался утром, когда отца уже не было. Тогда он чувствовал себя жертвой отцовского предательства. А мать еще подливала масло в огонь. «Дескать, мы с тобой ему не нужны. У мамонта есть другие увлечения». И наверняка другая женщина. Отроческая обида перекочевала в юность, на какое-то время отбив охоту к странствиям. Но после седьмого класса, когда родители разошлись, Алеша решился на дерзкий побег. На сей раз тайно собрал походное имущество. Заранее купил билет, сел в поезд и через сутки очутился на Урале в районе поселка Кось и на берегу одноименной реки. Однажды он подслушал секретный разговор отца со своим другом и соратником Иваном Сергеевичем Афанасьевым. Обсуждали маршрут, наземной заброски и место основной базы. У них в институте дела шли плохо и уже не давали денег на вертолеты. Заезжать в горы они собирались на военных грузовиках, Поэтому Алеша нашел первую попавшуюся дорогу вдоль реки и дальше двинулся пешком. Первый день он шел весело, ловил рыбу по пути, собирал цветные камешки. На второй след колес как-то неожиданно пропал, вернее размножился, разъехался в разные стороны и пришлось встать, как витязю на распутье. И тогда он побрел без всяких дорог, просто по берегу, в надежде, что все равно река выведет на базу где-то в Верховье. Через двое суток его, заеденного комарами, простывшего насквозь, но не отчаявшегося, задержали егеря. Никакие доводы, что он идет к отцу, полковнику Русинову, по прозвищу Мамонт, который будто бы ждет его и волнуется, не подействовали. Они такого полковника не знали, про экспедицию не слышали. Отняли все вещи, пригрозили связать, если будет рыпаться. Посадили в УАЗик, свезли обратно в поселок и сдали в милицию. В Москву он вернулся под конвоем. Был передан матери и поставлен на учет как неблагополучный подросток. Отец узнал о побеге поздней осенью, когда вернулся из экспедиции но даже ругать не стал попросил рассказать о своих приключениях в горах после чего без всяких заверений и клятв заявил что на будущий сезон без единого условия возьмет с собой и получит на это специальное разрешение руководства на сей раз алексей уже без сомнений поверил ему однако после нового года институт расформировали а сорокалетнего родителя отправили на пенсию. И вот такое же чувство обманутости он испытал тем утром, так и не дождавшись ключей на восходе. На Мауре ничего не происходило. Сколот сидел на земле возле дымно-тлеющих углей и механически считал обороты запертого магнитного поля. Между тем журавли прокурлыкали сначала где-то слева. Потом неожиданно оказались справа, И вот уже отметились за спиной. Должно быть, облетали ловушку для странников. Едва он так подумал, как птицы закричали впереди, причем встревоженно, заставив его выйти из состояния звенящего в ушах отупения. В течение нескольких минут Клин совершил еще один, полный, замкнутый круг над горой. И Сколот понял. Отшельников в ловушке прибыло. Появились соседи, пока что упрямо боровшиеся с магнитной стихией. У журавлей, как и у иных перелетных странников, была высокая и вечная мечта вернуться на родину и здесь в любви и радости вывести потомство. Журавли, как и люди, не могли от нее отречься. Из-за крон птиц долго не было видно. Однако, судя по паническому крику, Маура притягивала их к своей вершине, чтобы не свергнуть на землю. Даже на таригах Сколод все время готовился охранять земные пути, в том числе и птичьи, поэтому знал, что произойдет. Под коварным влиянием Мауры журавли уже обратились в движущиеся проводники и теперь индуцировали электрический ток. Спасти их могло бы немедленное приземление, однако на горе не было ни болотины, ни поляны, только островерхие ели, перемежаемые ситцевыми занавесками густых зеленеющих берез и рогастый колючий сухостой. А журавлям с двухметровым размахом крыльев для посадки и взлета требовался простор. Они не могли сложить крылья и пасть камнем, или мелкими пичугами приземлиться на деревья. Все это смерти подобно. Теперь скол метался меж елей, стараясь высмотреть в небе косяк и считал обороты магнитного поля по крику, приближающимся с каждым кругом. Неумолимая центростремительная сила воронки засасывала обезумевших птиц и поделать с этим ничего было невозможно. Он махал руками и кричал в надежде, что журавли изловчатся и сядут на поляну перед избушкой прямо к кострищу. «Сюда! Сюда! Летите ко мне!» Вряд ли его слышали. Голос тонул в хвойнике, словно в вате. Уже к полудню клин замелькал в просветах неба. Птицы еще пытались держать строй, но пара замыкающих отставала и снизилась так, что почти цеплялось за верхушки деревьев. Они и рухнули первыми, словно от выстрелов. Один запутался в кроне сосновой сухостоины, повиснув головой вниз, как мертвый. Второй угодил в развилку высокой ели и еще хлопал крыльями. Спира стекали синие беззвучные молнии. Пока скол отлазил на деревья и возился с птицами, Зарывая длинные ноги во влажную землю, Чтобы снять статическое напряжение, Упали еще три, Также зависнув в крон, А одна угодила на крышу избушки. Взъерошены, все они напоминали мертвых, Безвольно болтались длинные ноги, Обвисали крылья, Однако глаза оставались живыми. Брать их можно было лишь за маховые перья, От любого прикосновения к телам ощутимо било током. В воздухе еще какое-то время кружила последняя пара, но и она скоро оказалась среди сучьев, хлопая крыльями, как в ловчих сетях, и теряя пух. Вроде бы он собрал всех, однако потом услышал трепыхание где-то на земле, и покуда бежал на звук, рыская в замусоренном лесу, Журавль, проткнутый насквозь, жестким, как стальная проволока, еловым сучком, распластал крылья и закатил погасшие аметистовые глаза. У драк он почитался птицей, приносящей на север солнечный огонь, и не подлежал захоронению в земле. Сколок подыскал место под деревом, из сучьев и мха устроил гнездо, и поместил туда мертвого странника, подвернув голову под крыло, будто на яйцах сидит. Так отправляли журавлей в последний путь. А когда вернулся к избушке, первые спасенные птицы уже расхаживали вокруг своих собратьев, издавая звуки, напоминающие человеческую речь. Те же, кто еще не встал, поднимали головы, подбирали вялые крылья. Синие электрические разряды изредка сбегали на землю, но вздыбленные перья уже постепенно расправились, принимая обтекаемый естественный вид. Не сказать, что он радовался появлению в ловушке товарищей по несчастью, однако, невольно исполняя урок хранителя путей, отвлекся от горьких мыслей и не заметил, как солнце поднялось в зенит. Один за другим. Журавли вставали на ноги, иные уже опробовали крылья, всхлопывая ими так, что вызывали ветер, и поглядывали в рваный клок неба, как показалось с тоской, ибо взлететь с Мауры без разбега им не удалось Кроме того, Сколот знал, попадая в магнитный вихрь, перелетные птицы утрачивают природную способность к ориентации и становятся оседлыми. Вете гнезда тут, — посоветовал он журавля. — У меня даже нет топора, чтоб разрубить вам просит. Говорят, многие драги умели разговаривать с птицами на их языке, судить по полету, чего они хотят, и обмениваться условными знаками. Сколот уже, почудилось, журавли понимают человеческую речь, ибо при звуке голоса замирают и настороженно прислушивают. И чего? Поживем вместе, найдем общий язык. Во второй половине дня весь клин был уже на окрепших ногах. Птицы разгуливали возле избушки, заходили в лес. И теперь все как-то тревожно озирались, издавая короткие звуки, словно тревожно переговаривались. Кру-кру-кру! Или наконец-то осознали, куда угодили. Искали выход. Сюда пути нет, заверил их скол. Это Маура, ловушка для странников. Между тем птичье беспокойство нарастало. Сначала они суетливо и неуклюже топтались на месте, косясь в небо одним глазом. Потом как-то незаметно выстроились в клин, вошли в определенный ритм и началось что-то вроде танца. Журавли ходили возле кострища сначала шагом замкнув цепочку, и один из них, возможно, вожак, стал одновременно еще иногда вращаться. Это странное, явно ритуальное действие длилось более получаса. Причем отлаженный ритм убыстрялся, распушились хвосты, и теперь птицы почти бежали, прыгающие некрасивой рысью. Набрав скорость, они начали постепенно увеличивать круг, А поскольку полянки не хватало, крутящийся вожак повел косяк за крайние деревья. И вот уже избушка оказалась внутри круга, а вскоре и сколок. И было непонятно, что они хотят. То ли с горя затеяли этот танец, то ли намерены раскрутиться так, чтобы образовалась подъемная сила, способная взметнуть их вертикально вверх, в единственный проран над вершиной Мауры. Пока скол отвертелся на месте, как вожак, наблюдая за журавлями, те захватывали все большее пространство и скоро ушли ниже по склону. За деревьями мелькали только их высоко вознесенные головы. Сорваться с такого круга в воздух и взмыть в свободный от древесных сетей просвет уже было невозможно. Слишком крутым становился угол подъема. Птицы неминуемо побились бы о стволы деревьев. Отчаявшись понять, что происходит, Сколод закричал ⁇ Взлетать нельзя! ⁇ Взлетать нельзя! ⁇ Его не слышали или не понимали, ибо с каждым оборотом круг становился шире. И тогда он побежал на перерез журавлям, мысля оказаться впереди, но очутился сзади, и пристроившись в хвост к клину, — крикнул еще раз. — Отсюда не подняться! Эти несуразные на земле птицы неслись по лесу так, что было непросто догнать. Они ловко подныривали под низкие ветви разлапистых елей, скакали через валежины, уворачивались от толстых стволов сосен, берез и всех прочих препятствий, в точности повторяя движение вожака. Человеческой прыти хватало лишь не отставать. Все попытки закричать, предупредить были тщетны, ибо перед метущимся взором с большим отрывом мелькали только распушенный хвост и трехпалые лапы замыкающего журавля. Сколок мчался за ним, чудом избегая столкновения с преградами, не считая кругов, не взирая на ориентиры, незаметно для себя подключившись к ритму движения птичьего косяка. Возможно, потому и не заметил момента, когда лес кончился и вокруг оказалось поле с кустарниками и примятой снегом прошлогодней травой. Здесь он машинально прибавил скорость и все равно не смог догнать последнего журавля, который почему-то стал забирать в гору, хотя равнина впереди была плоской, как стол. «Эй!» — закричал Сколод, задыхаясь от встречного ветра. «Постойте!» И только тогда увидел, что журавлиный косяк давно оторвался от земли и теперь круто уходит ввысь.